Глава вторая «Да полный звездец!» Лекси погрозила Яне кулаком. Она не собиралась рассказывать всем, кто именно и как поймал ее и Фому. «Скажешь кому? Прибью!» К счастью, третья пара закончилась мирно. Лекси уже практически успокоилась, потренировала боковое зрение на Максе и теперь вместе с Янной и остальными торопилась на последнюю пару. Благо, идти было всего лишь на этаж выше. «Но таких совпадений не бывает». «Просто я везучая», — хмкнула Алекси, думая, что «везучая» еще мягко сказано. Прежде таких совпадений не случалось. «Лучше бы меня Макс поймал», — выдала в сердцах, но тихо. Яна треснула себя по лбу. «Возлюблю тот день, когда ты перестанешь облизываться на него». Но как приворожили, честное слово. «О, может, попробуешь?» «Что?» «Ну, приворожить Макса». Лекси едва не споткнулась о ступеньку. Она подругу посмотрела с таким изумлением, что та отвела взгляд и пробормотала что-то насчет шутки. Они поднялись на четвертый этаж, отремонтированный буквально перед началом учебного года. Теперь здесь царил стиль хай-тек. Глаза резала от яркого света, а двери радовали матовой светлой краской. «Слушай, просто забудь, что я тебе рассказала». Лекси вошла следом за остальными. «Хочешь, помогу? Могу устроить амнезию посредством удара о тяжелую книгу». «Себя тресни», — посоветовала Яна. «Давай назад сядем. Сейчас скукота будет». Насчет скукоты — это она зря. Лекси даже на самой скучной лекции ощущала тихое счастье от одного лишь присутствия Макса в аудитории. «Вообще я какая-то странная», — думала, пока зарисовывала очередной чертеж. «Я же пыталась его забыть. Вон даже с парнями встречалась. Почему Макс не хочет померкнуть рядом с кем-нибудь? Вот закончится год, мы все разбежимся и... все? Я его потом буду видеть только в инсте с разными девками?» Подобный вариант напугал ее так, что Лексия прикусила язык. И чтобы избавиться от мурашек паники, начала исказо следить за Максом. Благо он сидел спиной к ней в соседнем ряду. Но вот кто с ним может сравниться? Вон, как смотрит на соседи рядом, улыбается. Небось, что-то смешное сказал. Макс внезапно обернулся. Лекси поняла, что он видит, что она видит, что он видит. Замерла с карандашом во рту. Макс удивленно скинул брови. «Что?» – прошипела девушка. «Я думаю». Парень знаками показал, что у нее хорошо выходит, и отвернулся обратно. Лекси распласталась на парте, судорожно переводя дыхание. «Что?» – ехидным шепотом спросила Яна. оргазм от общения? Вот это мужчина! Заткнись!» «Да ты дурочка просто, я же переживаю. Мы тут с девчонками дружно влюбились в нового препода, а ты все на Максика облизываешься. Никакого вкуса!» «Ну да, вверх вкуса пускать слюни по чуваку, который может не допустить на экзамен». А вот спорим, его Марина охмурит. Ты там пока ушами пряла, чтобы подслушать, о чем Макс болтает. Я ее слушала. Наша краса потока решила, что уж к Новому году поцелуется с ним в кабинете». Лекси невольно стрельнула взглядом в сторону Марины, которая опять сидела в телефоне. «Нет, ну она может. Она всегда выглядит, как с обложки крутого журнала. Волосы идеально выпрямлены и блестят. Цвет такой красивый, карамельный». Макияж прямо профессиональный. Это когда его как бы нет, но он есть. На взгляд Лекси зря она подкачала губы. Но тут уж личный выбор. Не ей судить. Главное, что Марина не интересовала Макса. И не интересовалась им. Всех остальных пускай целует. Мобильник высветил на экране новое сообщение. От Макса? Лекси лишь надеялась, что руки у нее не дрожат. Пока хватала руками телефон и читала, что там написал парень ее мечты. Ты же живешь одна. Давай жить вместе! Мигом проорал голос внутри Лекси. Вместо этого она ответила максимально кратко: Чего надо? Давай устроим тусу у тебя. Начало последнего года и все такое. Конечно, устроим! Ты и я, и розы, и медленный танец. Продолжал бормотать внутренний голос, пока Лекси набирала ответ: 25 человек в однушке! «Предлагаешь сыграть в игру «Шпроты в банке»?» «Ну, не все придут». «Да и потом, когда нас это останавливало?» Лекси постучала телефоном по лбу, как бы пытаясь заставить мысли работать в нужном направлении. Вечеринка — это классно. Это возможность лишний раз побыть рядом с Максом. Но отчим запретил проводить какие-либо тусы в квартире. Лекси даже в чем-то его понимала. До сих пор помнит, как на третьем курсе в конце учебного года Они завалились к Марату, тоже в однушку, только чуть побольше. Так вот, Лекси никогда не забудет офигевший взгляд попугая. Тот сидел под потолком и смотрел на содранный карниз и старосту, который завернулся в штору и спал как младенчик. Другие же распределились кто где, включая ванную комнату. Там слегка пострадала душевая кабинка, но по мелочи. Так что звать одногруппников в квартиру Лекси не сильно желала. Но прозвеневший звонок не дал ей времени придумать подходящий вариант отказа, потому что Макс тут же направился к ней. Ну и все. В такие моменты, по словам Яны или Евы, мозг у Лекси становился как хлебушек. «Лекси! Макс!» Как ей нравилось произносить его имя. «Лекси!» Он подошел еще ближе. В глазах у него плясали смешинки, как будто он сам знал, что выглядит эффектно и пользовался этим без зазрения совести. «Макс!» Ради душевного спокойствия Лекси отступила и погрозила пальцем. Он же все равно не подойдет сейчас и не скажет при всех, что влюблен в нее. Поэтому не надо так рьяно показывать свои чувства. Лекси подозревала, что если она начнет пытаться вести себя как на первом курсе, то парня это отпугнет. Так что пусть считает, что они приятели. «Блин, как это сложно!» Стараться понравиться парню и при этом делать вид, что тебе все равно. Как Лекси хотелось быть более циничной, более жестокой, возможно, более опытной». «Лекси...» Макс подошел так, что девушка уперлась поясницей в парту. Рядом замерла скептически настроенная Яна. Так что Лекси оставалась или остановиться, или попой проползти по сиденью, чего она, конечно, делать не стала. «Меня отчим прибьет...» Сообщила мрачно. Но парень ее мечты лишь махнул рукой. «За что? Мы сами все принесем, сами уберемся. Шуметь сильно не будем». Он подмигнул. «Соседи очаруем». «Да?» — прищурилась Лекси. «Ты хочешь очаровать суровых грузчиков с одной стороны и многодетную семью с другой? Наверху крыша. Внизу вроде бы вообще никто не живет». «Тем более», — обрадовал ее Макс. «Смотри, я все придумал». Заносим какие-нибудь милые ништяки соседям, просим прощения, если вдруг будем шуметь, и идем в отрыв с пятницы на субботу. Там погоду хорошую обещают. Многие вообще решат за город смотаться. Лексе было сложно думать. У нее в носу стоял запах его парфюма, как обычно, древесный, с пряными нотками. Не самый ее любимый аромат, но он подходил Максу. Ммм... Промычала, делая вид, что размышляет. «Тебе же сказали!» Яна поняла, что у подруги проблема с трезвым восприятием реальности. «Она подумает!» «Иди уже! Нам пора свои будущие дипломы в зубах нести!» «Лекси, я сегодня вечером уточню тогда!» Подмигнув еще раз, Макс вышел из почти опустевшей аудитории. Лекси жалобно выдохнула и покачала головой. «Что?» – не без ехидства спросила подруга. «Совсем печально!» «Мне срочно надо охладиться». «Голову под кран сунь», — сообщила жестокая подруга. «Тебе сейчас, дипломному руководителю, в глаза смотреть. Он должен умную студентку видеть, а не озабоченную девственницу. Между прочим, это очень важная часть отношений». Лекси молча шла к выходу из аудитории. Одновременно она старалась вернуться в образ уверенной пятикурсницы, которая половину лета провела в обнимку с дипломом. «И вообще», — продолжала Яна, идя рядом, — «вдруг вы с Максом по темпераментам не совпадете. Ты вообще пока свой темперамент не знаешь». «Он на меня так смотрел сейчас. Как-то по-другому, что ли?» «Как на ту, которой тусу можно устроить. Дураков отдавать квартиру на растерзание нет. Это ты у нас такая милая с ним, что отказать не можешь. Как ты вообще тогда с ним не переспала?» Лекси пожала плечами а внутри что-то неприятно сжалось. Тогда, на третьем курсе, странная ситуация вышла, после которой девушка еще месяц ходила ошарашенная. Тогда так вышло, что они с Максом поцеловались. Просто был летний вечер. Просто они все тогда отмечали окончание сессии в парке, неподалеку от университета. Как-то незаметно они оказались наедине. От Макса пахло алкоголем и жвачкой, когда он потянулся к ней и поцеловал. Второй раз за три года. Лекси тогда онемела, остолбенела и смогла лишь прислониться к ближайшему дереву. Жадно отвечая на поцелуй, тем не менее, по рукам она Максу надавала, когда он решил проверить, что под блузкой. Оба в итоге свели все к ситуации, ничего не было, никто не видел. И благо, действительно никто не видел. А то Лекси от стыда сгорела бы. В общем, не тот настрой для влюбленной девушки. У дверей кабинета произошла заминка. «Иди ты!» Лекси попыталась подпихнуть Яну, но та увернулась. Еще чего! Иди ты! Вы же типа уже знакомы?» «Вот именно! Зачем ему напоминать о переждам утром? Давай сначала ты, он ничего не заподозрит». «А может, он тебя поймал и влюбился?» «Если только в Фому!» Кабинет встретил их прохладой и слабым запахом кофе. Артем Игоревич уже сидел за столом, листая что-то на планшете. Лекси показалось, что на ней его взгляд задержался на долю секунду дольше. Но ни словом, ни жестом мужчина не дал понять, что вспомнил ее. Вместо этого кивнул на стулья напротив стола. — Мы пришли, как вы и просили, — бодро сказала Яна, садясь первой. Лекси постаралась двигаться как можно тише. В ушах до сих пор звучал голос Макса. — Лекси... Ей-то хорошо, ее-то в полете не ловили. Голос сухой, без издевки, но такой, от которого девушки моментально подобрались. Давайте без прелюдий, сказал Морозов, откладывая планшет в сторону. У вас с Михайловым была договоренность по темам. Покажите, что у вас есть, и не надо мне рассказывать, что все в голове. у у, -у, -у, -у. Проныло что-то внутри Лекси. Капец нам с Янкой! И улыбается, наверное, только если план защиты выполнен в двух экземплярах и без ошибок. Одно дело писать диплом у веселого добродушного Михайлова, который подбадривал, критиковал хоть и строго, но как-то поотически тепло. А тут... Тут перед ней сидел истукан в идеально выглаженной рубашке и с лицом ледяного короля, чтоб его. Такой же красивый и холодный. Серые глаза не романтично-туманные, а скорее мартовский лед. Такой не смотрит, Он сканирует. Лекси выдохнула и протянула папку. Я на флешку. Морозов подключил ноутбук. Бегло пролистал один файл, потом другой. Лекси ощутила, что у нее замерз кончик носа. Осторожно потерла его. В кабинете висела тишина, нарушаемая лишь нервным сердцебиением, которое отдавалось у Лекси в ушах. Яна тоже перестала улыбаться и даже как-то подобралась. Артем Игоревич молча пролистал несколько слайдов. Откинулся на спинку кресла. «Светлова», — произнес он, и Лекси вздрогнула. «У вас, похоже, склонность к драматическим решениям. Слишком много текста, слишком мало расчета. Архитектура — это не роман. Это конструкция». «Ну...» — хрипло выдала Лекси. «Это пока наброски. И просто типа вступления. Я вроде как пыталась... Это... блин...» Закончила упавшим тоном. Прекрасно, что пытались. Впредь не пытайтесь, а делайте. Васильева. Он перевел взгляд на притихшую Яну. Идея неплоха. Расчетов не вижу, а они уже должны быть. Хотя бы в виде набросков. Иначе я решу, что диаграмму взяли с потолка. В целом, с этим работать можно. На следующей неделе жду введения полностью с учетом ГОСТов. Ваши телефоны и электронные почты мне передали. Как со мной связаться, я пришлю вам электронкой. Глаза у Яны и Лекси стали несчастными, но никого это не тронуло. Вопросы? Девушки дружно помотали головами. Свободны. Яна с Лекси дружно встали, также дружно двинулись к выходу. Светлова. Яна воспользовалась заминкой подруги и выскользнула первой, тогда как Лекси с обреченным видом обернулась. Морозов уже опять что-то искал в планшете. Он даже не смотрел на нее, просто говорил, не поднимая глаз. «Не забудьте включить в проект раздел по технике безопасности, и как следует изучите его. В вашем случае это жизненно необходимо». Сил у Лекси оставалось только на то, чтобы кивнуть и буквально вывалиться из кабинета. За дверью подруги переглянулись. «Нам жопа!» – прошептала Яна. «Это точно человек?» Лекси крутила головой в полном шоке. «Такое чувство, блин, что андроид. Или робот. Вот, точно. Искусственный интеллект захватывает мир». За спиной скрипнула дверь. Девушек как ветром сдуло. Лекси лишь успела надеяться, что Артем Игоревич ее спич про роботов не слышал. Иначе ослиные уши ей вместо диплома светят. «А все Фома виноват. В каждой бочке затычка. Кто его просил на ту полку лезть? Тоже мне скалолаз нашелся.